Правило 31. Выживает тот, кто выжидает. Доступ Дельта. Ранг 1. Общая накопленная энергия. 1830 из 3200. Энергия Эпсилон. 73 из 200. Энергия Дельта. 11 из 30. Навыки. Управление материи. 4 уровень. Ускорение. 2 уровень. Очнулся я от вонючего горячего дыхания и шуршанию языка по своему лицу. «Псинка, ты нашла меня!» — хрипло обрадовался я. Метис, овчарки и дворняги радостно скакал вокруг меня и иногда тревожно поглядывал на мертвую тварь рядом. Меня охватила война эйфории. Я жив, но Крис мертв, а меня нашла псинка. Интересно, сколько добра можно вытащить из этой махины? Да я же теперь буду самым крутым хантером! Но радость постепенно отпускала, и появились тревожные мысли. «Если псинка пришла одна, что же с Васей? И почему у меня рука вывернута в другую сторону?» «Твою ж мать!» Заорал я, когда осознал свое состояние. Моя левая рука была сломана в локте, и ее пронзила резкая боль, как только я попытался подняться. А еще ноги зажало обломками бетона. Сломаны мои нижние конечности или нет, я пока что не пойму. Может, их отрезало нафиг, а может, просто передавило, и они онемели. А еще дико мучает жажда и немного голод. Про то, что я замерз ночью, я уже молчу. Оно и неудивительно. В одних трусах и футболке проваляться в обломках бетона. Но хорошо, хоть выжил. Хотя, наверное, это ненадолго. В таком-то состоянии. «Псинка, не знаешь, случайно, где можно воды раздобыть?» «Уф, уф!» — ответила собака, скача на месте. «Ну, ты это... Если найдешь, дай знать!» Псинка еще немного покрутилась возле меня и куда-то побежала. «Неужели за водой? Я даже не удивлюсь, если она притащит мою флягу или бутылку с газировкой. Я еще немного попытался вытащить ноги из-под завала, но становилось только хуже. Боль в сломанной руке усилилась а учитывая общую истощенность организма, я близок к обмороку. В небе уже поднялось солнце и начало беспощадно припекать, и без того обезвоженное тело. Шикарно! Просто шикарно!» Я попытался спрятать голову за обломками, но ничего не получалось. Поможет разве что, если положить их себе на голову. Еще попробовал вытащить арматуру, торчащую возле моей головы. Я чудом не насадил на нее свой череп при падении, но она намертво зажата в плотном бетоне. Хоть что-нибудь найти бы и просунуть возле ног. Потом использовать силу рычага и приподнять завал, освобождая ноги. К сожалению, ничего подходящего рядом нет. Лишь бетон, мусор, разорванный мешок цемента. Хм, им хотя бы можно от солнца прикрыться. Разворотив мешок и вытащив столько упаковки, сколько можно, я весь был покрыт этой пылью, но, укрывшись от солнца, я не пожалел о своих действиях, а затем я услышал голоса. Сначала хотелось крикнуть, позвать на помощь, но, вспомнив, в каком мире я нахожусь, спешить с этим не стал. Может быть, лучше, если они меня не найдут, но голоса приближались, а значит, пришли за потрахами этой твари. «Моей твари!» «Пусть я не своими руками ее убил, но сдохла она по моей вине!» приблизившись к туше голоса стали более разборчивыми и я стал различать слова ну и громадина да нам маловато одной машины будет думаешь ну вторую хрен тут найдешь а новые заряжать времени нет тут столько тварей по всему поселку мужики хорош здесь здесь доставать топорлей и беремся за разделку мимо меня примелькнула тень кто то прошел мимо и не заметил мою беспомощную тушку может все же позвать их «Пока по разговору не ясно, к кому эти ребята принадлежат. Темные, светлые или нейтральные. Охотой на твари занимаются в основном светлые. Но, думаю, попадись им готовая тушка бета-твари, они не побрезгуют ее разделать». «И какого хрена он полез на эту стройку?» «Да какая нахер разница? Главное, что удачно приземлился. Прямо на арматуру. Да еще и без щупалец был». «Тот-то -то его хорошенько покромсал. Смотри, все тело в мелких царапинах. Но есть и более глубокие». «Слышь ты, эксперт, нам еще десять хумов нужно собрать, так что хорош языком трепать». Вот теперь ясно. Если ребята ищут хумы, то добра от них ждать не стоит. Главное, чтобы меня теперь не нашли. Возились с тушей они долго. Не знаю, сколько их было. Я слышал не меньше пяти разных голосов. Они таскали добычу в машину неподалеку. Постоянно что-то рубили, расчищали завал, мешавший разделке. «Масон, найди какую-нибудь тряпку. Не хочу, чтобы печень в салон залила». «Да где же я ее тут найду?» «Да не тупи! Что угодно притащи! Вон мешок из-под цемента возьми! Тупо посели в багажнике!» Я напрягся, слыша приближающиеся шаги. «Похоже, меня сейчас найдут! Отличный бонус будет ребятам!» «Не, лучше вон, клеенку возьми!» — выкрикнул другой голос. Я готов был его обнять и по-братски проставиться за эти слова. Еще минут десять они возились с тушей, а потом один из них радостно воскликнул. «Братва, у нас счастливый день сегодня. Нашел три мешка с осколками, камнями и даже один хум имеется». «Ммм, странный набор. Какой-то начинающий хантер, что ли?» «Иль из ребят бледного. У него все там нубасы. Хе -хе -хе. Послышался дружный хохот. «Я еще слыхал, ближе к метеору бой не было Может, кто из тех сюда бежал, а тварь его догнала?» «Да он бы и двести метров не пробежал. Ты чё? Просто бомжа какого-то учуяла. Или тут нычка была. Тварь полезла за ней и завалила всё гулям». «Ну, может и так. Ладно, валим отсюда. Нам бы ещё отряд небольшой подловить где». Я сжимал зубы от злости. Ублюдки не только забрали моего Нокриса, но и все мои осколки, камни и даже хум. Хоть он и не очень, по словам ювелира. Как только они уехали, я услышал приближающийся грохот металла. Будто узник, закованный в кандалы, тащит за собой что-то тяжёлое. Мешок из-под цемента зашевестел, и это двинулся в сторону. У меня сердце замерло от волнения, но это всего лишь псинка. Убрав мешок, она поднесла мне поближе металлический профиль с неплохой толщиной и метр-полтора длиной. «Я думал, ты за водой пошла, хотя это даже лучше». Я взял трубу и просунул ее под плиту, зажавшую мои ноги. Во что-то уперся и попытался поднять плиту. «Нифига!» Взял кусок бетона, просунул туда же, чтобы поднять высоту опоры. Теперь можно не толкать трубу вверх, а потянуть ее вниз. Ее конец уперся в плиту, и та немного сдвинулась. Затем поехала вниз, едва не раздавив мне ноги. Я вовремя бросил трубу и отодвинулся от плиты. Подниматься я не спешил. Пару минут еще полежал, собираясь силами и мыслями. В ноги стала поступать кровь, вызывая неприятный зуд. Сломанная рука болела так, что мне хотелось ее оторвать или отрубить и выбросить. Даже если новая не вырастет. Хм, интересно, а вырастет ли... Проверить это мне все равно не хватит мужества. Даже не представляю, каким нужно быть психом, чтобы оторвать себе конечность. Попробовал подняться на ноги. Держать? Держат, а вот слушаться не хотят. Я еще немного постоял, опираясь рукой на обломки. Арбалет на бедре сломан. Причем не одна деталь сломалась, как в прошлый раз, а полностью. Вся конструкция. Разве что оптика уцелела. Пусть усиление от нее не супер, но все же лучше, чем невооруженный глаз. Пока ноги вспоминали, для чего они нужны, я осмотрелся вокруг. Рядом лежат останки Нокриса. Вряд ли эти падальщики оставили там хоть что-то немного ценное. А если и так, я без понятия, что с этим делать. Здание почти полностью разрушено. Остались лишь обломки колонн и частично стены на первом этаже. Тут даже от дождя не укрыться, хотя я его здесь еще ни разу не видел. Ноги вроде бы ходят, но бежать пока точно не смогу. Чувствую себя стариком, хотя нет. Дед Максим получше, чем я ходит, еще и бесшумно. Я обшарил место, где сбросил свои мешки. Ничего не осталось. Блин, столько добра пропало. Хотя, если бы не эта уловка, я бы уже был мертв. Та внезапная атака в уязвимое место все же не слабо навредила Нокрису. Ладно, осколки и камни – дело наживное, особенно камни. А осколки мне нужны только второго ранга, то есть доступа, и все, что выше. Из доступа Эпсилон мне осталось лишь одно улучшение навыка. Интересно, какие у меня возможности на четвертом уровне этого навыка? Но со сломанной рукой этого не проверить. Черт, да я даже сейчас беззащитен. Оружия нет, навык использовать не могу. благотуша твари будет еще несколько дней отпугивать более слабых тварей. А более слабые для Нокриса это практически все. Хотя, может, есть еще твари бета-доступа, но не факт, что они тут появятся. Немного расходившись, моя жажда только усилилась. А от голода и усталости ноги едва держали меня на ногах. Интересно, а энергия не восстановилась полностью по этой же причине? Или, может, метеорит как-то повлиял на мой организм? Может, я теперь ментальный импотент, который не может восстановить всю энергию? Бррр, ну и мысли. Нет, думаю, мне просто нужно поесть, попить и подлечиться пару дней. Как раз пока эту тушу не сожрут черви. Псинка тем временем принесла мне новый подарок. Простник и топорик с деревянной ручкой. Небольшой, таким можно орудовать и одной рукой. «Вот я и вернулся к началу. Ни магии, ни оружия. Лишь нож на поясе и топор в руке. Правда, сейчас у меня есть знания, но я примерно понимаю, что делать можно, что нужно, а чего нельзя. Например, нельзя далеко отходить от стройплощадки, так как поселок переполнен тварями. А еще нельзя использовать фонарик, который чудом уцелел, разве что в здании без окон или в подвале, где меня не увидят рейдеры. Благо, рядом есть несколько жилых домов, школа и магазин, хотя от него толку вообще нет». я осторожно осматривал двор на наличие зомбаков. Мало ли, может, не все испугались запаха Нокриса. Попался, например, зомбак аллергик или простуженный, с забитым носом и не нечувствующий запахи. Вот он удивится, что добыча сама к нему пришла, да еще и без оружия. Как по мне, лучше перебдеть, чем недобдеть. Хотя на этот раз во дворе никого не оказалось. Зато сам двор был весьма милым. Зеленая лужайка, небольшой бассейн, беседка, мангал. Да уж, не помню даже, когда я последний раз ел шашлык. Сейчас бы пиво пить и мясо жарить с девочками, а не вот это вот все. Колодца во дворе не было, а колонка не работала, так что напиться мне пока не удалось. Попытаем счастье в доме. Внутри все было разгромлено и перевернуто. И, судя по выбитым дверям, сюда вошел кто-то нехороший, или же, наоборот, вышел. Как бы то ни было, кроме обломков мебели, я тут вряд ли что найду. Но, к счастью, я ошибся. На кухне стояло несколько пятилитровых баклажек с водой. Да, они слегка позеленели. Да, вода в них немного затхлая и теплая. Но умирающему от жажды и такая будет сокровищем. Хотя сильно на воду я не налегал. Выпил с пол едва не бреванул и отправился дальше. Псинка и вовсе отказалась пить эту воду. Следующее здание — школа. Во дворе не обнаружилось ничего интересного. А вот внутри я обнаружил свою накидку. Правда, она была обслюнявлена нокрисом, да еще и в пыли от разрушенной кладки. Тварь не поленилась расковырять окно, чтобы попасть внутрь и понюхать мою одежду. Осмотрев первый этаж, я убедился, что в здании никого нет. Хотя есть еще второй этаж, но псинка никого не почуяла и вела себя спокойно. А у меня больные ноги, чтобы подниматься по ступеням. Я направился в самое лучшее место во всех школах, в столовую. Особых деликатесов я здесь встретить не ожидал, но это здание хотя бы не успели разграбить или просто не догадались. «Проще же прийти в магазин, где есть все, что нужно, но это до первых визитов рейдеров. Хотя, чего я жалуюсь? Мне это только на руку. Я нашел консервированные шпроты, еще не сгнивший картофель, различные крупы, макароны, сахар, чай и много пропавшей гадости в холодильнике. Зачем я его только открывал? Но запах тухлятины не отбил моего аппетита, и я с удовольствием расковырял ножом консервы и принялся их поедать. Не забывал и с псинкой делиться. Неплохо бы сварить картохи, но жаль тратить на это время». Еще тут нашлась хорошая вода, стоявшая в больших кастрюлях, по крайней мере без плесени, зелени и прочей гадости. Ее и псинка не отказалась похлебать, а я так тем более. До вечера еще далеко. Есть смысл обшарить остальные ближайшие дома и притащить еду и воду поближе к тушенокриса. Вот только меня смутило то, что я увидел из окна школы. И теперь на улицу выходить совсем неохота.